Глава 11. Броненосцев на выгул. Лисичка, слышу сильный шепот Джамшида за спиной. Локотка в живот. Больно. Убери, пожалуйста. Некуда убрать. Рычит оттуда же Василина. И вообще, мой позывной лисица. Заруби себе на носу, южанин. Но лисичка, больше тебе подходит. Ваня подкатывает шары к новоиспеченной безопаснице. «Взглянешь на тебя, и сразу озаряет лисич! Уф!» «Я все же нашла, куда переставить локоть!» на тон спокойнее заявляет Василина. «Выдохни, южанин!» «Спасибо!» — благодарно отзывается Джамшит. «Сразу полегчало!» «Больно!» — надсадный хрип Вани. Опустив бинокль, оборачиваюсь и гаркую вглубь фургона. «Тихо там!» Жованный был отопс. это невозможно. Раскудахтались, как в курятнике, засекут же. Хоть и не смертельно, у людей этого нечистого на руку промышленника мы перебьем на раз. Но операция изначально задумана как конспиративная, а не открыто штурмовая. Обидно будет, если нами заинтересуются на самом пороге особнячка. Даже выйти из фургона не успели. Как мне потом перед собственной совестью оправдываться?» «Опять не маска?» А Нарий, поди, уже весь языкался. Забившиеся в кузов фургона броненосцы замолкают. Один Ваня Кикер, а чего было долго думать, подходит же позывной, продолжает сипеть, как чайник, закатывая глаза и всем видом показывая, каких сил ему стоит без матов вытерпеть локоть Василины, воткнутый ему в подбрюшье. А Василина демонстративно не обращает внимания на тихий скулеж соратника. Ох, поспешили с лисичкой, парни, поспешили. Стоило взять два фургона, замечает Тимофей за рулем. Я сижу справа, и только нам двоим комфортно в машине. Один точный выстрел, и нет у нас колес. Ничего страшного, пешком домой пойдем. Рычу, хоть, возможно, и переборщил немножко с конспирацией, посчитал, что два фургона намного заметнее, чем один. И ни на кого же не спихнешь вину. Серафиму я сразу сказал, что сам займусь особняком со своей личной группой. На улице чудесная погода. «Это да», — кивает воспитатель. «Жара спала, холодает понемногу, но еще тепло держится». А Возвращаемся к наблюдению. Мда, охрана. Точнее, ее безалаберность. Но хотя чего я ждал от поместья богатея простолюдина. Посты расставили, камеры на забор натыкали. И считай, готова безопасность. Рядом топчет ногой по полу Тимофея и тоже что-то бубнит. Скорее всего, по привычке. Даже наушник радиосвязи выключил. Видно, чтобы не мешать своим. Сами мы расположились в фургоне через улочку и разглядываем в бинокли цель. Мы — это броненосцы моей СБ. Пора их выгулить на боевом задании. Засиделись. Доспехи у всех достаточно крепкие. Выдержат калаши в упор. Бойцовские навыки тоже достойные. Думаю, за 10 минут зачистим домик. Заодно протестируем штурмовой подход ⁇ Блок ⁇ Хватай, ⁇ Ламай ⁇ Имею ли я, как дворянин, право нападать на простолюдина, чей сын избил другую простолюдинку? Вопрос интересный. С Симоной Страбыковой меня ведь не связывают никакие официально-деловые отношения. А то, что мы в одном клубе играем, никак не тянет на подобие васалитета. Поэтому ответ отрицательный – нет, не имею. Но вчера я подсуетился, нашел родителей Симоны, объяснил ситуацию, подписал с ними нужные бумаги и вуаля! В моем школьном портфеле появился документик. Договорной высолитет мама и папа Симоны. Мне даже не пришлось нарушать закон и подписывать договор найма задним числом. А то бы столько мороки вышло. У права благочения могла докопаться и оштрафовать меня. Но обошлось. Число на бумаге совпадает с датой избиения Симоны. Вовремя же Атаман мне позвонила. Теперь я имею право защищать семью своих вассалов и наказать подлецов. Мне мало проучить обнаглевших подростков. За позорные действия жалкой шайки отвечает отец Атамана Ястребов. «Как так воспитал Чада, что оно ведет группу широкоплечих парней избивать девушку? Ума не приложу, но да ладно». Сегодня займусь воспитанием отца и сына. Постараюсь без убийств, но как получится. Приоритет «не убей» далеко не первостепенен. Итак, броненосцы. Тихо говорю, нажав кнопку РТТ на наушнике. Охватываем дом по периметру, проникаем и зачищаем. Вырубаем, связываем мариновыми наручниками. Не убиваем, но ну, если только совсем не прижмет. Лисица, ты в группе со мной и Булатом. Тимофей довольно кивает, поглядывая через плечо на девицу. Да еще мне большой палец втихаря показывает. Понравилась Василина воспитателю. Ха. Ну, он мужчина в самом расцвете сил. Варенье, опять же, любит. Только что на крыше не живет, так что, может, и срастется. Есть, Феникс. Счастливо рапортует девушка. Не зная, что она себе напредставляла. Себе ее взял, чтобы обеспечить подстраховку группе. Других ее соратниц оставил на базе, ведь еще не обстреленные. а вот с ней рискнул. Навыки у Василины первосортные, только доспех еще не как у броненосца, отстает по параметрам крепости. Но это мелочь с такой-то целью. «Феникс!» — подает голос Джамшит. «А это полицай, не бибиб?» «Не думаю», — отвечаю. «У промышленника, к которому мы сейчас заглянем в гости, не все чисто в бизнесе». «По данным Лебедя, в сейфе у него содержатся сомнительные бумаги, поэтому он попробует отбиться своими силами. Но даже если вызовет полицейских, мы в своем праве. У меня с собой договор найма родителей девушки, пострадавших от рук его сынка. Мы несем возмездие по закону». М -м -м", кивает понимающий Джамшит. «Бумажка. Круто». К тому же сразу вызвать полицию не смогут. Как только начнем операцию... Группа на подхвате обрежет телефонные провода и врубит глушилки мобильной связи. Погнали. Я, потянувшись к Тимофею, нажимаю кнопку на приборной панели. Автоматическая дверь распахивается, и броненосцы выбегают наружу. Отряд разбегается по периметру и шустро проникает внутрь. Мое трио первым залетает во двор. Наш участок стены ближе, да и удобный бугор вспучивается чуть ли не вплотную кирпичной кладке. Все удобства для вторжения. Интересно, кто ответственен за защиту этого убожества? Булат подставляет лисицы скрещенные ладони, прямо джентльмен, но девушка игнорирует его вежливый жест, косо взглянув на меня и демонстративно перелезает сама. По стеночке, по стеночке. Я же сам, пользуюсь подставкой и оттолкнувшись, перелетаю стену как ласточка, в воздухе благодарно козырнув офигевшему воспитателю. «Да спасибо!» А чего добру пропадать? Доспех очень удобен в шпионских диверсиях. Например, чхать на колючую проволоку не нужно доставать кусачки, просто сиганул поверху, игнорируя скрежет зубчиков и ментальную защиту. Тимофей перебирается последним и очень обиженным. Мы с Василиной между тем успеваем обозреть окрестности. Патруль только что прошел мимо, так что двигаемся к дому по садовой тропинке, как люди. По газону наверняка расставлены датчики движения. Прошмыгнуть же мимо криво поставленной камеры нам ничего не стоило. «Татарин, патруль ушел к твоему участку», предупреждая группу Рената по связи. «Принял, сидим в кустах». Доносится ответ. «Пора двигаться». Рассредотачиваемся. Подняв к лицу штурмовую винтовку, первые перебегаю открытые участки, сзади и чуть по бокам остальные – Лисица вынула из набедренных кабур автоматические стечкины. Ей чертовски идет, да еще форма отлично сидит. Вверху филейная единичка, конечно, теряется в складках куртки, зато низ роскошен, как имперский БМП. Плотные камуфляжные брючки с вертикальными карманами великолепно выдерживают рельеф мышц сильных стройных ног и идеальные полусферы ягодиц. По-моему, броненоска специально принимает провоцирующие позы. Для меня, что ли, старается. Ох, ну пистолеты, конечно, смотрятся. Не успеваем добежать до дома. Грохот выстрелов оглашает окрестности. Татарин, Фениксу, прием. Засекли, принимаем бой. Новый рев шальных пуль, уже с другой стороны. Кавказ, Фениксу, прием. Звучит спокойный и даже меланхоличный голос Ахмайя. Тоже попались, штурмуем. Но все, секретная фаза закончилась. Только-только во двор залезли, и это субогая охранка эта. А попробуем мы напасть на какого-нибудь дворянина с нормальной СБ, то прожектора засветили бы наши задницы еще верхом на заборе. Ну, не диверсанты мы оказались, не диверсанты. Посмотрим, хоть какие они боевые броненосцы. В первую очередь, конечно, виноват командир. Сам я редко подобным занимался, да и зачем, когда есть легион воронов, профи в деле диверсии и уничтожения путей сообщения? Ну, до того, как они стали мятежниками. А золотые — это парадный легион, как бы. Идем в бой с пением трупа, потрясаясь тягами. И пусть сам я чисто на голом инстинкте и чутье способен пролезть в защищаемую норку, обучать других искусству диверсии — это не ко мне». А раз так, надо нанять спецов. Чего я, правда, мучаюсь. Вообще, близко я что-то воспринял ситуацию. Ведь так и планировалось. Проникаем, нас засекают, давим защитников. Эх, Фолгор. А все из-за того, что обожаешь идеальные решения. А именно тут не нужно перфекционизма. Иначе твои бойцы не опробуют доспехи и групповое взаимодействие в реальном бою. Снова раздается автоматная очередь, близким звуком выбиваясь из хаоса, грохочащей вокруг перестрелки. На этот раз совсем рядом. Уже и по нам палят. Включаю передатчик в ухе. Феникс, всем, прием. Сужать периметр, никого не выпускать из виллы. Конец связи. Пригибаемся и шустро перебегаем туда, откуда по нам выпускают огонь. За фигурным кустом в форме дельфина устроилась группа из пяти человек. Мы спускаем курки, и разорванная листва дельфина разлетается в клочья. Троих охранников пули решетят по конечностям. Бойцы падают и стонут. Остальные двое в доспехах, причем ближайший к тому же кмет, да еще огневик. Я закрываю с собой лисицу от шипящего фаербола. Брат по оружию, значит. Отлично. Вот и посостязаемся. Огненный шар не впечатляет. Ерила база, техника первого уровня ранга кмет, даже не классика, а банальность. Встречаю удар огневика багровым выстрелом. Ерила царь, техника второго уровня ранга кмет, настоящий сюрприз для базистов. Матушка научила, кто же еще. Почти всю неделю сидела со мной до утра в подвале дома, в единственном бетонном помещении, мучилась золото самое. Сконцентрированный объем огня пожирает фаерболл. Со стороны это выглядит, как красная вспышка поглотила огненный шар. «Лисица Булат, огневик мой. Разберитесь пока со вторым». «Есть!» – отрывисто бросает Василина, кидаясь вперед Тимофея. «Миг!» – она дико изгибается в прыжке. «Стечкины уже в кобурах торчат рукоятками, кулаки свободны». «Ну да, Василина не любитель стрельбы, а боец подпольной арены, так к чему выпендриваться?» Бражескому воину достается зубодробительная вертушка, и поверженный катится по горящей траве. А девушка бегом за ним и топчет, топчет так, что земля под ногами сотрясается, точно так же, как небо от грохота выстрелов. Я же циркулярно огибаю огневика. Не тороплюсь в ближний бой ввязываться, хочу потренировать дальние техники. Пока из Ярилы царя освоил только багровые выстрелы. Это если считать чисто беркутовские техники. Фаерболы из базы тоже в теории могу своять, но они не интересны для реального боя ибо послабее. Огневик шевыряется классикой теми же огненными стрелами. Тушу их встречными залпами. Огонь гасит огонь. Клин-клином. Затем выпускаю на противника взрыв танцующего пламени. Не знаю, получится или нет. Только в теории изучил: с мамой тренировались до поздней ночи. Сил уже не оставалось на практику, лишь на отработку ментальных кат. Получилось правда слабенько очень, зато точное попадание. Пламенный хвост стигает кмета, и он с сохом падает на колено. Думаю, достаточно. Рывком приближаюсь и проворачиваю стандартную связку из четырех ударов: грудь, бок, колено, плечо. Кмет покачивается, словив полный суповой набор. Финальный проникающий удар в голову — готов Саламандра. Отлетает назад и сползает на землю по стволу садовой яблони. Быстро переворачиваю охранника и защелкиваю на кистях мариновые наручники. Больше не пожарит. «Феникс, я тоже все!» — довольный голос Василина за спиной. «А мне можно браслетики?» Оглядываю противника лисицы и чуть не присвистываю. Тимофей тоже заметно побледнел. В общем, воин почти не пострадал, только что фингал горит под глазом, до да пара выбитых зубов на траву сплюнуты. Но еще бросаются в глаза такие небольшие повреждения, как вывернутые в сторону оба колена, перебитая лучевая кость, вогнутая внутрь плечо, опухшая щека, как после мощной затрещины, порванная чуть не пополам ухо. Почти не пострадал. Мда. Это я преувеличил немного. «Наручники тут, по-моему, лишние. Сомнением произношу. Лисица, а он... хоть жив?» «Обижаешь, Феникс!» — раздувает щеки броненоска. «Нас волчьей яме специально учат наносить эффектные неретальные повреждения. Для зрелищности». «Действительно. Бедняга без помощи целителя вряд ли сможет ходить. Писать тоже, как и жевать. А дышать запросто». Трахея не перебита, жизненно важные органы не повреждены, даже ребра не поломаны, чтобы не проткнуть обломками сердца и легкие. Гуманный садизм. А виновница эффектно подбоченилась, да нельзя гордая собой. Что ж там волчьи ями за зверюги дерутся? Грохота выстрела вокруг заметно поубавилась. Секунда, другая, пятая, и командиры групп «Татарин Кавказ» по очереди отчитываются о захваченных в общей сложности 15 противников. Вместе с нашими пятью всего 20. В доме уже осталось максимум двое-трое. Моя тройка врывается внутрь через парадную. Черными выходами занимаются другие группы. Прошерстить дом занимает 10 минут. Остатки охраны обнаруживаются на первом этаже. Первого засевшего на лестнице выбивают Василина с Тимофеем, Другого вырубленным из гостиной приносит на плече громила Ахмед. Обоих связывают и бросают в угол под конвой. Вскоре и прочих охранников приводят или приносят в зависимости от степени ранения. На втором этаже обнаруживаются домочадцы, промышленник, его сын Атаман Ястребов, жена и две дочери. Женщин запираем в супружеской спальне, над смотрщиком ставлю Джамшида. Промышленника и его сына отводим в кабинет главы семейства. Со мной идет только моя группа. Броненосцы почти целиком заняты надзором за арестантами внизу. Тимофей и Василина встают у дверей с оружием наперевес. «Ну и кто вас послал?» Дребезжащим голосом спрашивает лысеющий мужичок. «А самое главное, что вам нужно?» Я сдираю балаклаву с лица и поворачиваюсь к атаману, Но никаких эмоций парень не проявляет, кроме прежнего испуга. Хм, серьезно? Даже не знает, на чего человека напал? Ох, кретин! Ваш сын сегодня днем избил моего вассала, Симону Стробыкову, ученицу лицея Гром Просвещения. Даю промышленнику пищу для размышлений. Сейчас мы будем обсуждать компенсацию. Егор! Мужичок в шоке. Это правда? Что... — вскрикивает ястреб. — Ну, но он сказал, что блондинка без крыши. Нас провели, подставили. Специально налобное место послал. — Мы не хотели. Это все тот змей, это все... Даю парню жесткую оплеуху, и он ошеломленно замолкает. Из разбитых губ стекает струйка крови. Папаша было рыпается, но Василина звонко взводит курок пистолета. Черный ствол смотрит точно мужику межглаз. — Стой на месте, лысик! Гаркает она так грозно, что даже Тимофей на всякий случай отодвигается от валькирии. Промышленник замирает, как вкопанный, пот бежит по лицу. «Какой еще змей?» – переспрашиваю Егора. Он вытирает ладонью губы и ошеломленно смотрит на кровь на коже. «Демьяном звать!» – лепечет испуганно. «Спичкиным вроде!» «Я едва сдерживаю рык!» «Вот паскуда!» «Бывшимся товарищем решил подлянку устроить!» Урою! Мое внимание привлекают движения в кустах за окном. Там какое-то копошение. Нехорошее чувство отзывается в груди. Всматриваюсь в темный сад. Ветки низких деревцев отодвигаются. Мои глаза расширяются, когда я вижу человека с гранатометом. В окно, прямо мне в лицо, смотрит гребаный РПГ-7 или одна из его десантных модификаций, неважно. «Важно то, что эта пушка создана сжигать танки, и сейчас она целится прямо в мою голову». Секунды на реакцию. Все в этой комнате уже мертвы. Фугасный заряд разрушит этажа. Есть только одна возможность спасти Тимофея и Василину. Заслонить листом метровой брони. Или с собой. «Живо надеть доспехи!» Ору я, срываясь в окно. «Ложись!» Выплеск магнетической волны. «Бушующая энергия вырывается из меня и накрывает людей вокруг. Все падают, не успев даже осознать смысл приказа, в том числе и Егор с отцом. Но этого я не вижу. Просто знаю, как префект-командующий, как опытный воитель, как фолгор огненный». Звон стекла за спиной. Объятие свежего вечернего воздуха. Пустота под ногами. Далекая пушка перед глазами. Снаряд вылетает из сопла, «Бах! И мои глаза видят лишь всепоглощающий жар, водоворот взрыва, сердце пламенной стихии. Способен ли Феникс сгореть?»